Глава девятая Ближайший от норок нашелся уже в полусотне шагов. Замерев ненадолго, около входа, мы прислушались и принюхались. Где-то вдалеке уже громыхали кирки, слышалось отдаленное разноголотицу самых трудолюбивых богов. Но в нашем стволе вроде тихо. Сорвав древнюю запретную табличку «Майо!» в камень заготаю, мы углубились в старый забой. Пара минут осторожной ходьбы. Основной ствол едва заметно спускался вниз. Мелькнули узкие от норки разведочных шурфов, и, наконец, мы достигли тупиковой площадки. Фонари выхватили из полумрака истлевшее лежбище на полу и множество надписей на неизвестном языке. Прислоненная к стене замшелая кирка дополняла депрессивный пейзаж. Я заценил статы инструмента. Ничего выдающегося. Базовая модель, Кайло истерта чуть ли не до рукояти, прочность на нуле. Аф осенил себя бесконечным кругом и прокомментировал. «Думаю, здесь он и развоплотился. Работал до последнего, пока позволяла прочность инструмента». «Вполне возможно. Тем больше шансов, что сюда никто не сунется в ближайшие дни. Ну что, брат, за работу?» Свирившись с картой, я наметил первую цель. «Крупный самородок диаметром с полметра». «Точка один. Дальность где-то 80 метров. Глубина полсотни. Теорему Пифагора, помнишь?» Насладившись непонимающим взглядом, Ава, я поплевал на ладони и взялся за кирку. «Эх ты, деревня! Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Это значит что? Что копать нам порядка сотни метров под углом в 60 градусов. Поехали!» Закончив великой фразой, я нанес первый удар по породе. Брызнула и тут же опало пылью каменное крошево. Отколотый кусок мягкого камня упал под ноги и за секунду превратился в невесомую взвесь. Внимание! Переработано 0 0,1 кубометра породы. Получено 0,007 стандартных очей веры. Профессия горное дело. 0 плюс 0 0,1. Авось натянул себе на нос шелковый платок и заработал словно мельница, прямо на глазах углубляясь в породу. Ого! Силен бродяга! Вот она, разница между донатом и скилом. Аф со своей нубской медно-серебряной мотыгой кроет меня, как бог черепаху. А ведь в моих руках мифриловое творение, забафанное под самый распорный клин. Резко ускоряюсь, прокачивая сквозь мышцы не только кровь с кислородом, но и чистейшую веру. Довожу ДПС до трех ударов в секунду. Логи пестрят бухгалтерскими расчетами, приходы и расходы, цифры баланса неторопливо катятся вниз. Через три минуты звякает колокольчик. Я добыл свой первый кубометр породы, и проф увеличилась на единичку. Выработка выросла на 10%, а вот требование к следующему уровню удвоилось. Теперь мне нужно переработать два куба камня. Надеюсь, формула тут посложнее, чем тупое умножение на 2. Иначе даже для несчастной сотни единиц в профи потребуется перевести в пыль несколько планетных систем. Два в сотой степени, это число с тридцатью нулями за спиной. Я и имени ему не знаю. Дальше триллиона сплошные догадки. Аф оторвался от меня уже на несколько корпусов и пылил, как перфоратор, вгрызающийся в бетон. Дышать первоматерией не хотелось. Эта хрень активнее, чем раковые стволовые клетки вместе взятые. Отрастет еще что-нибудь лишнее или мутирует, не в ту степь. Пришлось напрячь воображение и скрафтить защитную полумаску. Благо, после череды пандемий 20-х годов ее устройство представлял себе даже ребенок. Пока я выбил в породе нишу под гробик, Аф успел расширить начало нового забоя до хумановского стандарта. Два с полтиной в высоту, полтора в ширину. Размер не случайен. Габариты идеально подходят для свободной работы киркой. Золотая середина. Больше уже роскошь, меньше падает продуктивность. Первый час кропотливого труда. Углубились метров на двадцать, где и устроили перекур, чуть расширив ствол шахты. Несмотря на возросший скилл профессии, скорость переработки камня не возрастала. С каждым пройденным метром порода становилась все плотнее. Не будь моя кирка фриловой, я бы уже беспомощно скребся о стену. Все же местная порода — это не простой камень, а насыщенная верой структура. Банковские двери бы из нее делать. Как заберемся поглубже, нужно будет нарезать пару тысяч кирпичиков. Думаю, на земле такая стеночка в пол кирпича выдержит выстрел главного калибра линкора. Уровень профы поднялся до пяти. Интерфейс время от времени позвякивал, сообщая на одинных самородках. Ничего особо крупного или ценного, просто окаменелости или информационные слепки былого величия. Самый крупный самородок потянул на 15 совушек, так что работал пока в минуса. Я ведь мало того, что подбитывал удары сырой силой, так еще и заботился о привычном уровне комфорта и безопасности. Подвесил на входе в забой предупредительную надпись и магический сторожок с кумулятивным ядром самоликвидатора. Гостей не ждали, а для остальных пусть это будет предупредительным выстрелом, причем отнюдь не в воздух. Поначалу я решал задачу по мере поступления. Каждые пять метров лепил на потолок светящийся шарик с крохой силой. Шагом в два метра устанавливал винцы крепи из сотворенных деревянных стволов без дальнейшей подпитки верой протянута они от силы неделю но и этого вполне достаточно для наших целей над головой гудела импровизированная вытяжка из-за глобальной запыленности пришлось создать постоянный микропортал на поверхность дырка с кулак размером вытягивала воздух из забоя и выбрасывала его где-то над городом под самым куполом аф только ди удавался На дне миров так расточительно не работали, тупо невыгодно. Тем более такие парни, как Авось. Конечно, имелось десяток профессиональных бригад, резавших пласты на глубинах до сотни метров, но свои секреты они бережно оберегали, складывая под камень всех случайных встречных. В общем, творить столько разноплановых чудес было дороговато и нерационально. Так что развернул я во время перекура меню создания новых способностей и задумчиво погрузился в пучины генетики. Почему-то именно растение ассоциировалось у меня со всеми текущими нуждами. Защита, очистка воздуха и выработка кислорода, силовая крепь шахты и подсветка туннеля. За прототипы взял корневую систему вяза, быстро растущую лиану, взрывающиеся плоды дерева хура и сок стрихноса, едоносного, больше известного как кураре. 15 минут божественного творения, 40 тысяч очей веры и несколько капель крови для настройки системы контроля и распознавания свой-чужой. Затем еще 10 тысяч совушек и драгоценная семечка появляется на моей ладони. Семя туннельной лозы – божественное творение. Скорость роста базовая – 1 см в минуту. Форсированная – до 10 м в минуту, требует подпитки энергии либо материи. Генетически неустойчиво, не способна к размножению. Туннельная лоза идеально приспособлена для своей среды обитания. Мощные корни оплетают своды пещеры, создавая силовой каркас и предотвращая обвалы. Поглощая углекислый газ, растение активно вырабатывает кислород. Светящиеся цветы подманивают пещерных хищников, а взрывающиеся плоды с нейротоксичными шипами способны пробить стальной щит и с одного укола уложить пещерного огра. «Будьте осторожны, даже гномы замуровывают те шахты, где поселяется туннельная лоза. Разумного, внесшего семя лозы в пещеры, ждет лютая смерть». «Ты меня иногда пугаешь!» — отбрасывая в сторону обглоданное ребрышко, произнес Ав. «От этой семечки веет жутью!» «Сам боюсь!» — ответил я, отходя на пяток шагов и втыкая в расщелину нетерпеливо дергающиеся семя. Скорлупа треснула мгновенно. Выглянул и тут же спрятался любопытный росток. Вгрызаясь в скалу, зашевелились мелкие корни. Едва слышно затрещала раздвигаемая порода. «Так и должно быть!» — забеспокоился Аф. «Спокуха! Все под контролем!» — заверил я, спешно подключаясь к интерфейсу лозы и кликая по настройкам. «Лучше капни на нее своей кровью, а то она сама возьмет!» Аф нерешительно помялся, но просьбу выполнил. «Это он молодца доверяет. Боги кровью не разбрасываются. По такой метке...» Можно много чего нехорошего нашаманить. Мало не покажется. Все, вроде прижилась. Теперь будет расти вслед за нами. Чужих не допустит, своих не тронет. Но близко лучше не подходить. Пуля, дура и все такое. Метровый куст вырабатывает 5 литров кислорода в час. Через пару часов эта хрень достигнет 10 метров, и газообразование покроет наши суточные нужды. Ну что, за работу? Поплевав на ладони, баф на плюс 90 к силе. Я снова взялся за кирку. Внимание! Переработано 0,9 кубометра породы. Получено 0,47 стандартных очей веры. Профессия горное дело 5,2414 Плюс 0,11 Твердость камня все повышалась. Откалываемые куски сократились до размеров детского кулачка. Скилл не поспевал за уровнем сложности. Однако концентрация очей веры здесь выше раз в пять, да и опыт капал с повышенным коэффициентом. Аф рубил основной ствол шахты. Я шел следом, добирал породу по краям, лишь временами сменяя подуставшего бога на передовой. Во время одной из пересменок Аф напрягся и посмотрел в сторону выхода. До него теперь было метров сорок. Из-за высокого градуса наклона и стелющейся под потолком лозы горловины шахты не было видно. «Кто-то трется у входа!» — Чуйка убеждена, что это не за нами и вообще, может, обойдется, но ты просил предупреждать. Я опустил занесенную над головой кирку и потряс головой, прогоняя звон в ушах. Все же мы тут камень рубили, а не крестиком вышивали. — Молодец, Аф! Делаешь успехи! Чутье у тебя — ураган, а вот чуйка до добра не доведет. — Бум! Пшшш! а Хлопок сработавшего заряда и какофония звуков эхом заметалась по пещере. Кумулятивная воронка в ловушке была сложной геометрией, созданной из мифриловой монеты. Гиперзвуковая струя жидкого мифрила должна была прожечь в нежданном госте сквозное отверстие на уровне груди взрослого мужчины. Ну, либо на уровне головы карлика. Хватает тут у нас и таких. Вплоть до любимых всколково нанитов. Так сказать, нанобогов. «ТВАРИ!» Раздался полный боли и негодование протяжный крик. Я лишь пожал плечами. На табличке же четко было написано «Ахтунг Минен». Кому непонятно, могу продать словарь, если голова уцелела. Судя по отсутствию опыта за убитого, что-то там все же уцелело. А вот полыхнувший следом всплеск силы дал нам понять, что прилетело все же больно, раз не пожалели пару тысяч совушек для воздействия на реальность. Земля под ногами дрогнула, по ушам словно хлопнул великан. Огромный пласт породы осел, выбрасывая облако густой пыли. Судя по всему, шахта обвалилась примерно наполовину длины от входа и до начала зарослей набравшей силу лозы. Аф отмахнулся рукой от пыли из первоматерии, преобразовав податливый материал в простейшее вещество во вселенной – водород. Легко, не затратно по энергии, но очень огнеопасно. Пришлось мне торопливо щелкнуть пальцами, разбирая водородные первичные изотопы и пересобирая их в гелий. Гораздо безопаснее, хоть и голоса наши заметно изменились. Аф? комически пропищал. «Скупой Урфин, наш бывший бригадир. Я узнал его голос. Блин, Лаид, чего я говорю, как оперный кастрат?» Химию учить надо, ленивый ты бог. Ничего, гели в небольших концентрациях для наших белковых аватар практически не вреден. Да и для лозы и деликатес. Да я вообще не могу дышать!» «Можешь, ты все можешь. Только за все надо платить, поэтому дыши, родной, и не жалуйся. А с Урфином мы еще поговорим. Невелика проблема. Его старания нам на пользу». Я для того и привлекал внимание к забою, чтобы народ следом сунулся. Нужно было выход запечатать и хвосты обрубить. В идеале за чужой счет. Учись, студент! — Это ты учись! — буркнул басом, изменивший голосовые связки ав и взялся за кирку. Вот тут он прав. Следует учиться горному делу настоящим образом, как завещал великий Ленин. — Какой у тебя уровень профессии? — поинтересовался я, берясь за свой инструмент. — Вон, кстати, порода чуть поярче. Постучу, малеха, по этому желваку, чуть совушек набью. Аф, натянувший на нос платок, лишь пожал плечами и прогундосил. «Я не цифровой бог, мне уровни не рисует. А так, ранг подмастерья, опыт работы 2000 лет». «Нет, не верю я в такую математику. Две тысячи лет достаточно, чтобы научиться играть на отломленной от дерева ветке, как на свиреле, а тут всего лишь подмастерье. Скорее всего, рост профы прекратился из-за постоянного ковыряния в пустой мягкой породе, Нет вызова, нет сложных задач, нет выхода из зоны комфорта. Прошло еще два часа. Углубились до сорока метров. Афмахал киркой, как заведенный. Повезло мне с напарником. Его глаза постепенно разгорались огнем золотой лихорадки. Как червь, ползавший раньше по курке арбуза и жравший ее с кислой мордой, он неожиданно забурился вглубь и теперь жадно глотал сладкую мякоть. Вот он вновь повернул ко мне счастливое лицо и прокричал. «Самородок на семьдесят совушек! Считай одним ударом ужин в ресторане!» Я поощрительно кивнул. «Пилите, Шура, пилите!» «Мелочевка это все. Настоящее открытие впереди. Ну не привык я работать по мелочи. Не мое это. Авось, он, конечно, бог, один из миллиардов, по праву рождения, привык плыть по течению. А я... Я бы никогда не стал тем, кто я есть, если бы не стремился к невозможному». Так что все эти самородки размером с мышиной яйцом, возня в песочнице... Не более. Надеюсь, смогу воспитать во Восе амбициозность. Гремучий будет коктейль. Амбициозный бог пофигизма. Жесть. Друмировцы меня проклянут. Эх, как они там без меня? Подземелье Хроноса. Год двадцать от битвы у стен первохрама. В центральном зале склепа выстроилась четким квадратом группа подростков полсотни человек. Все они внимательно слушали затянутую в черную броню Аленку, знатно вытянувшуюся за последние пару лет. Прижавшая кулак сердцу первожрица вещала негромко, но веско. «Войны истинной веры! Велико терпение наше, но и ему приходит конец. Наши уши устали слушать гнойную патоку речей жрецов Лжелаита. Наши руки сводят судорогой от потребности освещать себя проклятым благословением». Нашим молитвам все труднее сбрасывать наваждение от ауры короля, приносящего счастье. Согласный тихий гул разнесся по подземелью. Подросший деца детей ночи был согласен. Здесь находились только самые проверенные бойцы, члены тайного общества истинной веры. Все они помнили настоящего Лаита. Все они выросли на вечерних рассказах Аника и монотонных школьных уроках летописца Грыма. И все они душой чувствовали лживость копии нового бога. Идеально похожий внешне, он был совершенно другим внутри. Другой словарный запас, другие поступки, другие ценности. Даже адские гончие ушли из замка. А подчинившийся божественной воле Бэримур совсем перестал разговаривать. Одно лишь скупое – «Будет исполнено». Теперь изредка звучало из некогда говорливой души хранителя суперновы. Аленка вознесла к небу кулак. Пока взрослые сомневаются и боятся выступить против узурпатора, только мы способны оказать сопротивление. Наши молитвы минуют лже-храмы и кратно множатся на единственном истинном алтаре. Да, мы не можем дотянуться до Лаита, но наши силы формируют мощный артефакт, который поможет ему вернуться. Переждав негромкий гомон, а кто способен шуметь рядом со склепом спящего Хроноса, Аленка продолжила. «Вы знаете белого Че?» Наш тайный союзник добыл для нас артефакт доступа в склеп. Мы не можем упустить такую возможность. Хронос успокоился. Его сон глубок. Время течет все медленнее. Пока нас хватятся наверху, пройдет несколько суток. Именно столько продержится наша ложь о рейде в закрытый данж. За это время здесь пройдут десятилетия. Нас ждет экстремальный кач, жесткий фарм и крафт из уникальных компонентов. Это будет тяжело прежде всего психологически. Но когда Лаит вернется, под его знамена станут не детишки сотого уровня, а прошедшие через тысячи схваток бойцы пятисотого. Войны истинной веры. Вы готовы к этому? Да, да, да. Огонь в глазах и громкое биение молодых сердец не позволяли усомниться в их вере. Жрица довольно кивнула. Да наступит фарм! За бога Лаита! За дядю Глеба! Файтинг! Еще полтора часа работы. Аф предупредительно поднимает руку. Останавливаюсь, сбрасываю кирку в инвентарь, облегченно прогоняя сквозь пальцы сырую силу. Замахался. В прямом смысле слова. Причем усталость скорее психологическая. От тупого ожидания, что она должна быть. Молодой я бог. Глупый. Аф стягивает с носа платок, сплевывает черную от пыли слюну, Сообщает. Порода звенит. И что сие значит? До метро докопались. Авось качает головой. Пустота впереди. Метр до нее, может, меньше. Твоя способность ее не видит? Качаю головой. Суточная она. Да и пустоты засекать не умеет. Скорее наоборот. Сварганит, что ли? Какой-нибудь георадар? Не получится. Порода насыщена силой. Чем дальше, тем больше. Тут даже боги земли работают практически на ощупь. Пара десятков шагов видимости на бедных породах. Либо шагов пять. На глубине. Я вновь извлекаю кирку. Тогда без вариантов. Копаем дальше. До точки 1-10 метров. Немного ударного труда, и мы пробурились в чужой туннель. Идеально круглая выработка, идущая строго горизонтально. Своды сцементированы какой-то светящейся кристаллизованной слизью. Я посветил фонарем в оба конца. Никого. Поинтересовался Уава. Свежая шахта? Бог был заметно напряжен. «Здесь все шахты свежие, слишком подвижная порода. Это работа одной из топовых бригад. С горнопроходческим, богачервем, силовым прикрытием, несуном, с пространственным карманом и собственным геобогом. Если нас засекут, здесь и закопают...» Я хмыкнул. «Мы сами, кого хочешь, закопаем». И, не экономя силы, мощными ударами обрушил левый и правый коридор. Заодно придержал над нами купол, не позволяя схлопнуться нашему стволу. «Я парень простой. Вижу цель, не вижу препятствий. Иду к большому кушу, не жалея ранее накопленных ресурсов. Богатство должно работать». «Нам звездец», — спокойно прокомментировал Аф, пряча нос в платок от поднявшейся пыли. Затем, оценив, как быстро лоза впивается корнями в стены завала, добавил. «А за вот это твое растение нас вообще распнут». Я нелогично отмахнулся. «Двум смертям не бывать, а одной не миновать». — Мы бессмертные, — не согласился Аф. — Ты уверен, что контролируешь этот сорняк? Если он поселится в шахтах, уровню конец. У нее время жизни — десять дней, и размножаться не умеет. Если... Я задумчиво почесал бровь, глядя, как лоза жадно поглощает пыль первоматерии. Если, конечно, она не мутирует. Ладно, забей, будем решать проблемы по мере их поступления. За работу. Еще два часа тяжелого копа. Небольшая задержка из-за невесть откуда взявшегося булыжника плотной породы. Тридцать совушек в кубе камня, но долбить втрое тяжелей. Скилл подрос до десяти единиц, однако размер ямок от кирки не увеличился. Плотность породы росла пропорционально. В какой-то момент в забое стало заметно светлее. Это огромный самородок просвечивал сквозь полметра камня. ав повернулся ко мне с не менее сверкающими глазами. «Лайейд, клянусь бессмертием!» «Там самородок размером с задницу прекраснейший!» Я хмыкнул. «А прикинь, если это она и есть!» А нервно сглотнул. «Не приведи, Творец! В последний раз, когда я о ней слышал, прекраснейшая устроилась в одном из миров, на сороковом ярусе, нашла себе Паткова на сукубии и флюиды бога и рулит с ним небольшой феодальной планеткой». «Ладно, руби по роду, романтик!» Ав покачал головой. «Нет!» «То, что мы здесь, это твоя заслуга. Тебе и рубить. Да и кирка у тебя лучше. Может, коэффициент поглощения больше будет?» Хмыкаю. Резонные аргументы. Берусь за инструмент, быстро выбираю пустую породу и вонзаю кирку в самородок. Удар откалывает и испаряет большой кусок мерцающего зеленым камня. Внимание! Переработано 0,9 кубометра породы. Получено 6200 стандартных очей веры. Получим малый кристалл веры. Емкость накопителя 0 из 20 тысяч. Получим мифрил 3 грамма. Профессия «Горное дело» 10,3 плюс 0,6. В три удара добираю драгоценную залежь. Скилл за это время поднимается еще на 2 единицы. Подбиваю сальдо для ерзающего в нетерпении ава. 18 косарей совушек, малый накопитель на двадцатку и 10 грамм мифрила. Авось жадно потирает руки. «Накопитель пустой?» «Да». «Ничего. Он и так стоит столько, сколько в себя вмещает. Вещь ценная, всем нужная. В целом вышло под сорок тысяч монет. Брат, мы мал-мала богаты. Это год гарантированной жизни. Можно есть и спать спокойно, не беспокоясь о завтрашнем дне». Я качаю головой. «Это пол билета на следующий уровень. Не мерь деньги едой. Совушки лишь инструмент, не более. Если у тебя их много, тогда да». «Эх...» «Не бедовал ты, Лаид. Не приходилось тебе решать, отключать ли три органа чувств ради экономии десяти медиков?» «Согласен. Прости. Ладно, предлагаю переместиться в чертоги и сделать перерыв на полноценный обед. Затем пойдем по кривому маршруту к точке 2. Нас ждет костяк дракона размером с главный данжон цитадели и непонятные подвижные точки внутри. Так что будь готов к хорошей драке. Скелет на две сотни метров под нами». По дороге чутка попетляем, подберем еще три самородка и одну жилу. Готов? Попрыгали!»